Терентий топтался у своих ворот. Он явно видел уезжавшего князя, все понял и теперь ломал голову над тем, как примириться с княжьей Любушкой, да еще и ведьмой к тому же. Интересно, чего сосед боялся больше? Моих запредельных умений или моей связи с князем Романом? Или того и другого сразу? Тогда, бедолаге, не позавидуешь. «Насть, ты... это... ты... «Прости меня, дурака, а? Я же не со зла, с пьяну». «Совершение преступления в нетрезвом состоянии отягощает вину подсудимого». «Чего?» «Вот к чему было выделываться, но упустить возможность поиздеваться над Терентием я не могла». «Я говорю, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». «Это сосед уже понял, но все равно был растерян». «Да ведь я ж тебе вроде ничего не сказал-то, а ты меня вон а как!» Он выразительно коснулся рукой носа. «Да, носом я его приложила знатно. Пожалуй, свернула даже, стал похож на съехавшую на бок картошку». «Ничего, зато как шмыгнешь носом, так и меня вспомнишь. А свара меня вспомнит, как только на мужа глянет. Хорошо, что я не икаю при любом упоминании». «Иначе погибла бы Атыкоты. Терентий. Татарские послы в город прибыли. Слышал уже. Уезжайте всерьез и не возвращайтесь. А вы?» Степан уехал, а Алена с Манькой у Авдотьи за стеной. «Как татары появятся, я тоже уеду». Терентий вздохнул. Тащиться куда-то далеко очень не хотелось. Я сказала уже с нажимом. «Ну что за дурак такой?» «Езжай, здесь ждать нечего». «Думаешь, придут?» «Уже пришли!» «Опять посад сгорит!» «Сколь лет и пожили спокойно!» «Придется за стеной пересидеть у брата!» «Мне хотелось крикнуть, чтобы убирался вообще!» «Что Рязань падет и все будут уничтожены!» «Но оглянулась на мощные стены, нависавшие над посадом, и подумала, что сосед не поверит!» «Как не поверили остальные!» Как им объяснить, что у Батыя есть сильные стенобитные орудия, способные свернуть даже такие укрепления? Терентий. Через несколько дней уходить будет поздно. Но он снова воспринял все, как совет спрятаться за стеной. Князь Федор отправился ублажать Батыя, а Рязань замерла в ожидании. С молодым князем действительно отправили богатые дары и поехала немалая дружина. Даже не столько большая, сколько крепкая. Все словно молодые дубки. Не своротить, оружие начищено, доспехи тоже. Как же было тошно мне, ведь я знала, что случится с князем Фёдором. Я не могла ни есть, ни пить, ни смотреть в глаза людям. Хотя в чем моя вина? Я день за днем твердила об опасности, а они, словно слепые котята, не желали ничего видеть». Через два дня зазвучал колокол, созывая горожан на площадь. Его звук не был радостным, и я уже знала, что скажут. Да, в Рязань примчался едва живой воспитатель молодого князя Апоница со страшной вестью. Батый сначала подарки принял, но потом потребовал десятины во всем, в том числе и в людях. А еще княжьих жен и дочерей себе и своим царевичам на ложе, особо настаивал на красавице Евпраксии, потому как ему перебежчик сказал, что у князя Фёдора больно княгиня хороша. Князь Фёдор ответил Батыю, «Аще нас не будет, все ваше будет! Самое ужасное, я знала, что это случится! Чёрт, как же я не сообразила предупредить, чтобы Евпраксию наверх княжево терема не пускали!» метнулась к самому терему и замерла. Красавица-княгиня с маленьким сынишкой уже стояла там, глядя куда-то далеко за оку на восход солнца. «Евпраксия! Нет! Зачем же она? Ведь можно было уехать, спрятаться вместе с княжичем». Евпраксия лежала красивая даже в смерти. Большие глаза раскрыты, руки и на земле прижимали к себе дитя. Она не захотела расстаться с любимым мужем даже после его гибели. Встретятся ли они по ту сторону бытия? Должны. Иначе к чему была эта жертва? Они оба предпочли смерть ее позору. Несколько мгновений народ безмолствовал не в силах осознать случившегося. Словно гибель сначала молодого князя, а потом и красавицы княгини, поставила жирный крест на всех надеждах. Потом раздался единый крик. Голоса были преимущественно женские. Я стала выбираться из толпы. Все случилось, теперь ждать уже нечего. Батей сделал свой выбор и его не остановить. И вдруг увидела поникшего, мгновенно превратившегося в старика Апоницу. Он так любил эту красивую княжескую пару, так лелеял, обучал своего воспитанника. Во многом именно его заслуга, что князь сумел вести себя достойно перед лицом смерти. Не испугавшись и никого не предав, еще не осознав, что хочу спросить, пробралась сквозь рыдающую, убитую горем толпу к воспитателю, тронула за рукав. На меня глянули глаза, полные невысказанной боли. Даже сердце сжалось. Как бы Апоница хотел заменить князя в его страшной судьбе или суметь уберечь княгиню, хотя неизвестно, чья судьба страшнее – погибших или тех, кто остался жить после того, сознавая свою беспомощность и невозможность что-то вернуть или изменить. «Апоница, ты бы ты я видел?» Он не сразу сообразил, о ком я говорю, Потом кивнул. «Видел». «Скажи, у него, ну, на щеке шрам есть?» Понимала, что это идиотизм. Стояла боярышня и спрашивала о шраме у ордынского хана, да еще и после случившегося с князьями. Но Апоница чуть задумался и покачал головой. «Нет, шрама нет, только следы, вроде как поцарапана щека сильно». Я сделала короткий неприличный жест «Ес» yes, и постаралась затеряться в толпе. Значит, не зря вцепилась Батыеву рожу во сне. Теперь надо срочно в Козельск к Канее. пусть снова отправляет меня во сне к этому гаду. Только теперь я его живым не выпущу, пока не добью, не проснусь. И мне наплевать, что для всех остальных даже эти мысли чистейшей воды бред. А как назвать само мое появление в Козельске – после аварии в Москве через 850 лет. Это не бред? Если бред бредом вышибают, то я готова поработать таким вышибалой. У меня даже настроение поднялось. Теперь я знала, зачем я здесь. Моя миссия не орать рязанцам, чтобы спасались кто как может, и не увещевать русских князей объединиться в прочный союз. Это все и без меня знают. А порвать пасть, выколоть моргалы и вообще растащить ботыя на тряпке, порвать как тузик грелку, чтобы остальным не неповадно было. И чем раньше я это сделаю, тем лучше. Теперь я, на чем свет стоит, ругала себя вообще за поездку в Рязань. Надо было сидеть в Козильске, вернее спать дома и каждую ночь терзать этого проклятущего ботыя, пока не свихнется и не побежит обратно в свои степи, утаскивая армию и навсегда заказав дорогу на Русь остальным. Но тут я вспомнила синие глаза Романа и поняла, что не только не жалею о своем приезде в Рязань, но и уезжать не слишком хочу, надеясь, что еще раз его увижу и почувствую на своих плечах его сильные руки, а на губах горячие губы. Начались новые мучения». Голова приказывала немедленно собирать манатки и востреть лыжи в Козельск. Совесть в ответ наезжала так, что становилось тошно, а я, как болванчик, тянула и тянула время. Теперь я осознала, что самое страшное мучение – это раздвоение самой себя, когда разум тянет в одну сторону, а сердце в другую. Во мне снова были две Насти. Они обе влюблены в князя Романа и спорили только о том, ждать его в Рязани или уносить ноги в Козельск. Без Анеи я ничего сделать не смогу, значит, надо в Козельск. Но до Козельска я добраться до битвы на Воронеже просто не успею. Значит, уехав, даже не узнаю, как она закончилась. Придется ждать хоть какого-то известия. Я прекрасно понимала, что просто ищу повод задержаться, чтобы встретиться с Романом. И не помогали никакие разумные доводы, что можно просто не успеть уехать. Вот так всегда, когда разум начинает спорить с сердцем, побеждает сердце. Это, к счастью, а не к сожалению, хотя обычно выходит боком.